Я по-настоящему разозлился. Неужели трудно понять, что там начинается новый виток? Опять все то же. Галю просто подкупают. Я посмотрел на штемпель, письмо отправлено из Москвы 12 дней назад. Значит, уже две недели она выясняет ситуацию. Целых две недели приёт умей хватки. А главное, после той явно уголовной истории, что произошла с зажигалкой, Я еще напишу об этом, когда успокоюсь. Сначала, с горяча хотел был показать письмо доктору Герштейну и попросить, чтобы разрешил позвонить прямо из больницы в Москву, но вспомнил, что здесь не принято использовать служебные телефоны для частных разговоров. Я вышел в холл. Кругом стекло, но вход на вертушки, как в нашей фирме Не хватает только стройного чекиста в гражданском костюме с оттопыренным сзади пиджаком, ну и, конечно, ячеек для попусков. Тут просто разгул демократии. Сидит какая-то тетя Марта, перед ней журнал входящих, выходящих, всех она знает в лицо и по имени. С некоторыми любезно раскланивается, с другими строга, неприступна, холодна. При исполнении её не проскочишь. Я отхожу к стеклянной стене, задумчиво гляжу на мокрый асфальт, на зеленые газоны, подстриженные под нуль. В глубине территории несколько домиков для кроликов, зайцев, на столбиках кормушки для птиц, и там очень оживлённо. Голуби дерутся между собой, а пронырливые воробьи потаскивают корм прямо у них из-под носа. Я вспоминаю наших российских воробьев зимой. Особенно в Сибири во время жестоких морозов бедолаги ночуют в домовых трубах, в щелях под крышами, питаются жалкими крохами, что валяются возле мусорных баков, но не улетают в тёплые края, остаются на родине. Как же так? Почему прилетя они сюда, в Германию, причем без всяких приглашений и визы, и жили бы кум королю? Но нет, торчат там Мёрзнут, голодают, гибнут, в особенно лютые зимы на родину не оставляют. А мы? У меня наворачиваются на глаза слёзы. Не врабьёв жалко себя, хотя и врабьёв тоже. Что же нас то понесло в эти тёплые и сытные края? Неужто не выжили бы в стольной при нашихту пенсиях, и том мы что накопилось за годы работы в папиной системе, Какой сквозняк выдал нас с родимых мест, оторвал от друзей, от Красной площади, от родного языка. Как могло такое случиться? Кто спять? Я, Галя, папа, или бы все вместе? А может быть, спятила вообще вся Россия, в которой уже раз Если ей становятся ненужными такие специалисты, то да просто люди, наконец, уникальные люди. Взять хотя бы доктора Герштейна, или нас с Насгали, или добрейшего тружника Эдика, он же Адольф, мы ковшилиха и в Киргизии, и в Сибири, и на Алтае, и в Казахстане. Нет, нет, люди здесь ни при чем. Дело в чем то другом, а в чём? Не в том ли самом, почему казнили величайшего учёного Франции Луазье в куче с разного рода никчемными и действительно виновными людишками? Однако, очнись. Ты что забыл, как тебя уродовали в подъезде и звонили по ночам, грозили, что добьют? Снова разболелась голова. Казалось, что всем слышно, как она гудит. И я на лифте поднялся в палату и завалился на кровать. Франц посапал в стенку, так ему и надо. Впрочем, злость моя уж давно прошла, и мне было искренне жаль и Франца тоже, вообще всех людей, независимо от того, какой они национальности, цвета кожи, вероисповедания, жалко всех. Ибо все мы мерцающие точки на лепсоиде вращенья под названием Земля хотелось спать, но не уверен, удастся ли заснуть. Так, какая-то тягомотина, и это называется жизнь. Если Галя решила остаться в Москве, а я это не исключаю, то что остается мне? Начать всерьез жевать простыню или смешать всю суточную дозу пилюль в банке с водой, но не выливать в унитаз, как это делает доктор Герштейна, просто выпить из секретных записей обычная утренняя дрема одолевает меня сквозь какие-то призрачные видения упорно пробивается реальная картина Пещера, муравейник молнии змейка проскочившая в самом низу прозрачного муравейника. я отчетливо вижу папу застывшего перед экраном монитора себя, как бы его все неживого, Галю, скрепко по папиному жатым рту, толика стоящего позади папы и машинально держащегося за кобуру пистолета на боку. Я слышу крики мужика внизу, споршумливующую Байкала. Мужик все просит водки в обмен на омуля, ему не вдомёк, какая рыба жарится в пещере. Но он знает, что здесь совсем недавно жили какие-то солдаты, строили, мастерили что-то и наверняка меняли водку на его рыбу. Поэтому он снова здесь в самый неподходящий момент. Папа тихо сквозь зубы матерится, но так что мне услышала Галя, хотя она, конечно, слышала и как мне чудится, тоже шипит нечто нецензурное. Толик спохватывается, отбегает к краю утеса, кричит, что Драбакову дескать, подожди, и возвращается обратно. Все мы смотрим на монитор, что там? Началось или ещё нет в муравейнике? У самого дна пробегают легкие сполохи, розовато фиолетовые волнистые, едва различимые. Зумер уж давно захлебнулся или тоненько попискивает. Зайчик на приборе исчез, зашкалил. Мы почти в режиме SCR. Это ясный и толику. Он то и дело поправляет на боку свой бесполезный пистолет SCR. Самопроизвольная цепная реакция, как в ядерном реакторе. Мы все четверо на крыше этого реактора, и через камень, через породу Вот вот начнём получать дозы. Папа не спускает глаз с экрана. Он как бы завис. и вокруг него нет никого и ничего, только экран, только голубовато-фиолетовое освещение, даже муравьи гроздими падающие из-под купла вниз, его мало испульт. Главный вопрос надо ли добавлять еще? если надо, то сколько? И папа добавляет. Рисковый он человек азартный настоящий ученый. и наконец появилась на свет зажигалка та самая которая должна запустить реактор папа подходит к дыре над муравейником нацеливает зажигалку вниз и нажимает на рычажок что произошло мы могли судить лишь по вспышке на экране экран стал матово-белым потом почернел, вырубился и в тот же миг из дыры в нескольких метрах от нас своим и свистом взмыл в небо светящийся фиолетовый столб. Муралейник пошел в разнос, СССР бушевало во всю силу. Случилось именно то, чего папа и добивался ради чего многие месяцы корпели мы над схемами и чертежами ради чего два месяца здесь мастерили солдаты генерала Баржукова, ради чего мчеть сейчас получали дозы А славные муравьи героический отряд своей жизни на благо науки и голуби тоже с хриплым победным криком папа подбежал к нам обнял Галю, меня хлопнул по плечу невозмутимого Толика и жестом велел немедленно смываться отсюда. Толик берет инициативу в свои руки. Первым к лестнице направляет Папу, за ним Галю, меня сам спускается последним герой. Я в каком-то мороке. кажется, будто я не здесь на висящей лестнице, а там в пещере среди погибших муравьев. Да, да ощущение, вот я тоже мертв. Мне все безразлично. Папин восторг, Галина спортивная проворность, плавно переливающиеся под закатным солнцем Байкал, мужик, все еще торчащий в своей доль. И вдруг уже на последних ступенях чуть не срываюсь, чудом успеваю схватиться за боковой канат. Ноги болтаются, руки свело судорогой, удерживаюсь на локтях, упершись ими в перекладину. Толик тут как тут страхует меня сбоку, чувствую его мощную руку. Теперь не грохнусь. Но голова мотается, как резиновая. Вдали там, где должны быть Святой Нос и поселок Баргузин, Над самой кромкой воды маленькие выстроившись длинным рядом домики ярко блестят, оконные стекла, отражая закат, из труб вьются дымки, бегают собаки, на лавочках сидят старики. Где-то там еще дальше сто пятьдесят лет назад жили братья Кельбеккеры. Что это? показывают Толику. Он держит меня за талию, с недоумением смотрит туда, где в долине, над водой висит поселок. Ясно, что он ни черта не видит. Голова моя идет кругом, но мираж не исчезает. Но поясе у меня до зиметра. Я физик, и моя обязанность в случае взрыва проверять местность на радиоактивное загрязнение. Толик опускает меня на камень, спрашивает о чем то я не слышу, сижу как чурка. Где-то внизу кричат папа и Галя, забеспокоились. Как все это мне противно. И сам я себе тоже убийцы от науки.